Какими фразами ловко отвечать на грубость? Обратим внимание на несколько эффективных фраз, помогающих ловко и с достоинством отвечать на грубость. В лучших традициях канала представляю именно вежливые речевые конструкции, не раз помогавшие мне и моим коллегам дипломатично и культурно поставить человека на место. Павел, я не вижу смысла продолжать разговор в подобном ключе. Дайте знать, когда вы будете готовы к конструктивному диалогу. Дарья, подобное поведение вам совершенно не подходит. Вы же такая привлекательная женщина. Я чувствую всю силу вашего природного обаяния. Вам совершенно не идет разговаривать в подобной острой и неприятной форме. Егор Степанович, вне всяких сомнений у вас есть причины для недовольства, но, если честно, это совершенно не дает вам никакого права разговаривать со мной в подобном ключе. Давайте сбавим обороты и спокойно во всем разберемся. Николай, если у тебя плохое настроение, показывай его, пожалуйста, где-нибудь в другом месте. У нас с тобой профессиональные деловые отношения. Давай сосредоточимся на том, что действительно важно. Елена, я вижу, что вы уже догадались, как обратить на себя внимание. Правда, последняя фраза была лишней. Василий, кажется, ваш день сегодня не задался. Поверьте, мне тоже это знакомо. Давайте успокоимся и во всем спокойно разберемся. Антон, вижу, что наш разговор принял неверное направление. Давайте с самого начала попробуем во всем разобраться. Андрей, скажите, а почему вы считаете, что вы вправе делать мне замечания Александр, я вижу, вы стараетесь оскорбить меня. Пожалуйста, не старайтесь. У меня иммунитет к неконструктивной критике. Ты это говоришь, будто хочешь, чтобы я хуже выглядел в твоих глазах. Скажи на милость, зачем тебе это? Катя, знаешь... Я серьезно опасаюсь, что мы сейчас с тобой наговорим друг другу лишнего. Ты же знаешь, слово не воробей. Давай сделаем паузу, отвлечемся, а потом перезагрузим разговор и попробуем заново во всем спокойно разобраться. Сергей Петрович, мы же с вами знаем, что вам не интересен мой ответ. Зачем же вы тогда меня спрашиваете об этом? Георгий. Если вы закончили и все сказали, позвольте теперь мне рассудительно выразить встречное недовольство. Знаешь, если честно, мне меньше всего хочется с тобой ссориться. Давай отложим в сторону эмоции и поговорим о том, что действительно имеет значение. Я искренне настроен во всем основательно разобраться и внимательно тебя выслушать.